Эпилог. Марина. Наверное, Марине с Новицким повезло. Если бы на рассвете 1 января в дом Олега не приехали люди Тураева, неизвестно, чем бы закончилось страшное происшествие на цокольном этаже. Они помогли избавиться от машины Лебединского, которую нашли припаркованной на соседней улице. По легенде, машину отчима Марины угнали, а сам он пропал без вести. Очередной глухарь в веренице нераскрытых дел местного отдела уголовного розыска. После исповеди Марины Лебединской в прямом эфире в день похорон, ее популярность залетела до небес. Очень короткая стрижка была ей к лицу, и теперь все ведущие телеканалы хотели заполучить Марину себе. Она еще раздумывала над тем, с кем лучше заключить контракт. А вот над карьерой своей помощницы Наташи Марина не раздумывала ни одной минуты, «Ты уволена!» Прикрикнула на нее грубо. «Пошла вон из моей студии!» И Наташа попятилась к двери. Ушла тихо, бесследно. Так, будто ее и не было никогда на телевидении. Через час Марине позвонили. «Марина Владимировна, это медицинский центр. На 27 декабря у вас был назначен прием, но вы не вышли на связь. Гинеколог ждет вас сегодня. Мы работаем без выходных». Сердце Марины сжалось. Как же она забыла о своем решении никогда не заводить детей? «Хорошо, я приеду после обеда». Зачем-то согласилась она. Марина думала о том, стоит ли посоветоваться с Олегом. Потом решила, что не стоит. Он ни разу не признался ей в любви, не предлагал ей выйти за него замуж, да и она давно все для себя решила. Матерью ей никогда не стать. У нее есть один ребенок, больная сестра. Этого ей хватит до конца жизни. В клинике ее приняли благодушно. Через два дня после ее исповеди в прямом эфире они все еще говорили в СМИ. Я вас понимаю, Марина, имея на руках больную сестру, очень сложно решиться на материнство, сказала ей доктор. Сейчас мы с вами сходим на УЗИ, а потом, если вашему здоровью по-прежнему ничего не угрожает, можем назначить дату и время для стерилизации. Они вместе пошли в соседний кабинет, туда, где ждал еще один специалист. «Не переживайте, это недолго», — заверила ее врач. Марина сняла необходимые вещи и легла на кушетку. Началось обследование. Фразы, цифры... «Стоп! Это что такое?» Застыла у небольшого экрана ее гинеколог. Марина напряженно сглотнула. «Что-то не так?» На ее вопрос не ответили. Врачи пристально рассматривали только им одним понятные серые разводы. «А сердечко бьется?» «О чем вы говорите? У вас там беременность. Срок совсем маленький, где-то 5-6 недель», растерянно пояснил ей доктор. «Беременность? У меня?» От дикого страха Марина онемела. Она лежала на кушетке, и по ее щекам текли горькие слезы. Перед глазами все плыло. Убить ребенка и избавиться навсегда от участи, стать матерью, она неловко поднялась и потеряла сознание. Очнулась Марина уже на другой кушетке. «Марина Владимировна, с вами все в порядке?» Медсестра испуганно взяла ее за руку и сбивчиво заговорила. «Вам звонил какой-то мужчина. Он был очень настойчив, и я сказала ему, что вы здесь и нехорошо себя чувствуете. Он скоро за вами приедет». «Олег...» «За ней скоро приедет Олег». Она попыталась сесть, но у нее снова закружилась голова. «Почему мне так плохо?» спросила испуганно. «Вам надо сдать анализы. Скорее всего, у вас просто эмоциональное потрясение, но иногда бывает, что не хватает каких-то микроэлементов». Вскоре в дверях кабинета показался Новицкий. «Марина, что случилось? Ты как здесь оказалась? Я тебя из студии хотел забрать». «Мне стало нехорошо». «Но сейчас все уже в порядке. Отвези меня домой». «Конечно, поехали». С 1 января они переехали жить в квартиру Марины. Находиться в огромном доме, где произошло убийство, все трое были не в силах. Олег помог ей подняться, и они вышли из медцентра. На свежем воздухе Марине стало немного легче. Новицкий заботливо открыл ей дверцу авто и помог сесть. «Так, давай рассказывай, что с тобой случилось?» Устроившись на водительском сиденье, он озабоченно посмотрел на нее. «Я жду от тебя ребенка», — не желая лгать, глухо произнесла она. «Ребенка?» Новицкий замер. Долго смотрел на нее, а потом крепко прижал к себе. «Я так тебя люблю», — сорвалось с его губ признание. «Как же я рад!» «То есть ты хочешь, чтобы он был?» Осторожно поинтересовалась она. «Больше всего на свете этого хочу», — честно признался Олег. Марина посмотрела ему в глаза. В его взгляде застыла бесконечная нежность, и это было настолько естественным и правильным, что она растерялась. По ее щекам снова потекли слезы. «Ну что ты, Мариночка, испугалась!» Новицкий заулыбался и крепко поцеловал ее в соленые от слез губы. «Есть немного», — она всхлипнула. «С ума сойти! Такая сильная и волевая Марина Лебединская никак не может взять себя в руки!» «А давай поженимся!» Заботливо вытирая слезы с ее щек, вдруг предложил Олег. Она снова всхлипнула и рассмеялась. «Поженимся!» — кивнула уверенно. «И я откажусь от этой жуткой фамилии! Лебединская!» Олег накрыл ее руку своей рукой. «Марина Новицкая! Мне нравится!» Подмигнул ей он и завел машину. «Все. Теперь домой. Обрадуем твою сестренку». Аслан и Ева 4 января мы с Асланом вернулись на родину. А сегодня, сутки спустя, ждали в гости его родителей. Они везли к нам малышку Алису. С 6 часов утра я уже не спала. Места себе не находила. Впрочем, мне было чем заняться. Наша с Асланом спальня была завалена свадебными подарками – которые мы так и не успели открыть. Но сейчас они меня интересовали меньше всего. Я раскладывала под елкой в гостиной подарки для дочери и постоянно смотрела на часы. В начале восьмого в гостиную заглянул Аслан. Зря ты встала так рано. Они не приедут раньше полудня. Пытаясь прогнать сон, усмехнулся он. Нет больше пытки, чем ожидания. Я подхватила с журнального столика большую коробку с конфетами и поставила ее под елку. После завтрака я отлучусь ненадолго, хорошо? Обещаю к обеду быть дома. Хорошо. Все равно я не успокоюсь, пока не прижму к себе Алису. Нет смысла меня успокаивать. Аслан подошел ко мне и поцеловал меня в губы. Представляю, какую бурю в стакане ты устроишь, когда в нашем доме появится второй ребенок. Он покачал головой и привлек меня к себе. Идиом. Завтрак уже готов». Оставив подарки для дочери, я последовала за ним в столовую. Маргарита уже успела приготовить аппетитные сырники и кофе. «А куда ты собираешься ехать?» Устроившись за столом, я с интересом посмотрела на мужа. После небольших перестановок на заводе освободилось место финансового директора. «Мне необходимо переговорить с одним достойным кандидатом на эту должность. Не успокоюсь, пока не получу его согласие. «Ты планируешь лично посетить будущего сотрудника в выходной день?» – изумилась я. «Поверь, этот сотрудник того стоит!» – хитро улыбнулся Аслан и принялся о засырнике. «И кто же это? Кому выпала такая честь? Я его знаю?» «Очень хорошо знаешь!» Его губы тронула едва заметная улыбка. «Ты говоришь о моем брате?» – не поверила я. «Именно. У Олега есть редкий дар». Он умеет управляться с финансами. «Как же это здорово! Передавай ему от меня привет!» «Обязательно передам». Я крепко сжала ладонь мужа и улыбнулась. А он поднес мою руку к губам и нежно поцеловал ее. Через час Аслан уехал, а я, чтобы не сойти с ума от ожидания, отправилась на кухню, помогать Маргарите готовить обед для гостей. «Наденьте фартук, Ева Эдуардовна! Вы испортите свое чудесное платье!» ворчала экономка. Платье и вправду было чудесным. Изумрудная мидия из тончайшей шерсти подчеркивала талию и выгодно оттеняла цвет глаз. Я знала. Пройдет совсем немного времени, и я не смогу его надеть. Чувствовала, что ношу под сердцем второго ребенка, хоть и прошло совсем немного времени с того вечера на острове. «Мамочка! Мама!» разнесся по холлу звонкий голосок Алисы. Я вздрогнула, и тяжелая хрустальная салатница выпала у меня из рук. «Ох, Ева Эдуардовна, не стоит так волноваться!» Тут же засуетилась вокруг меня Маргарита с тряпкой и шваброй. Позабыв о разбитой посуде и перепачканном нарядном платье, я со всех ног бежала в холл. «Алиса!» Сорвалось у меня с губ. Она неслась мне навстречу, раскинув ручки, а ее карие глазки горели от счастья. Подхватив дочку на руки, я прижала ее к сердцу и осыпала поцелуями ее розовые сморозы щечки. Родители Аслана вошли в холл следом за малышкой. «Ева, дорогая, как мы рады тебя видеть!» Меня обнимали и целовали, а малышка Алиса что-то взахлеб рассказывала мне. Вслед за родителями в холле показался Аслан. Я подняла на него глаза и улыбнулась. «Папочка! Папа!» Дочка прыгала вокруг него. «Ева, встречай еще гостей!» Подмигнул мне муж и распахнул входную дверь пошире. На пороге с подарками стояли Олег, Марина и худенькая девочка, имени которой я не знала. «С возвращением, Ева!» Улыбнулся мне брат. Не удержавшись, я прильнула к нему. «Как же я рада, что ты пришел!» «Раздеваемся и проходим в гостиную. Будем отмечать Новый год!» Помогая Марине и ее сестре снять верхнюю одежду, командовал Аслан. «Я женат на твоей сестре, и теперь у нас одна большая семья. От меня не отвертишься, Олег Эдуардович». «Ты от меня тоже», — фыркнул мой брат и с нежностью коснулся руки Марины. Алиса носилась по квартире, вскрывала коробки с подарками, а гости рассаживались за столом. На миг остановившись в дверях гостиной, я обернулась к Аслану. «Спасибо за Олега» шепнула тихо. «Это ему спасибо», — ответил муж и крепко поцеловал меня в губы. Несколько мгновений мы неотрывно смотрели в глаза друг другу, а потом Аслан взял меня за руку и повел к столу. Я шла за ним следом, и сердце переполняло радость. Он вел меня в нашу новую жизнь, туда, где отныне хватало места для всех».